Антонина Зимарева «Собакология. Все под контролем». Читает Анна с Сказко. От автора Мне пять лет. Я держу в руках ниточку. Каждый раз, когда ко мне приближается человек, я прячу руки за спину. Вдруг он не поймет, что я волочу за собой пушистый и уже грязный помпончик. Вдруг этому человеку покажется хотя бы на миг что я веду на поводке собаку. Мне семь. Я сижу у мамы на руках и горько плачу. Она молча гладит меня по спине, прижимает голову и покачивает из стороны в сторону. Я горько плачу о том, что у меня нет собаки. Мне девять. Я сижу на дереве и делаю вид, что все в порядке. Несколько месяцев я кормила и выхаживала щенка во дворе многоэтажного дома. Сейчас он вырос в настоящего медвежонка. Игры становятся все опаснее. Щенок прыгает и щелкает зубами, пытается схватить меня за штаны. Я внушаю себе, что все под контролем. Когда он успокоится, я слезу с дерева, чтобы вновь начать с ним играть. Я буду растить его и пытаться заниматься с ним до того дня, пока он не станет подростком. Пока что он послушно возвращается на мой зов. Однажды утром этого просто не произойдет. Мне тринадцать. Я тренирую соседского питбуля Сельку. Он научился уже сидеть на выдержке, а еще делать кувырок. Мне семнадцать. У меня появились взрослые друзья. Я впервые влюбилась в мальчишку, да еще и крутого. Все смеются и общаются друг с другом. Им весело, а я тихо прошу подругу сходить за Венсом. Так звали ее старенького Колли. Мне так хочется с ним погулять. Мне тридцать четыре. Я открыла самую большую онлайн-школу по воспитанию собак в Рунете, обучение в которой прошло более шести тысяч человек. На моих коленях лежат три мокрых носа, а в руках я держу собственную книгу. Теперь ее держите и вы.